Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто исповедует истину. Сильный на дороге не тот, кто подрезает, влезает и нанизывает, а тот, кто пропускает и уступает. С вами в эфире авторадио программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Сегодня в программе. Зима. Как много в этом звуке. О том, как ездить по науке. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Итак, зима. Пришла. Хочешь, не хочешь, ожиданно, неожиданно, но от нее никуда не деться. А раз так, то как в том замечательном анекдоте, надо расслабиться и получить удовольствие. Но насчет расслабиться это из другой оперы, а получать удовольствие и от зимней езды можно. Я, например, в самый тяжелый гололед, имея хорошую зимнюю резину и уже прикотавшись получал удовольствие от того, что чувствовал себя как рыба в воде в неуверенной, едва ползущей по гололёду толпе машин. А вот расслабляться нам с вами как раз нельзя. Особенно в первые дни скользкой жизни. И главное правило – ничего не делать резко ни газом, ни тормозом, ни рулем. А для ориентира поставьте мысленно на панель приборов легендарный граненый стакан, заполненный водой по каемочку. Зимняя манера безаварийной езды не должна ее расплескать. Наш сегодняшний собеседник и консультант – личность легендарная. Сам Эрнест Сергеевич Цыганков – и профессор, и заслуженный тренер. А если попросту – главный экстремальщик страны, обучение у которого проходят водители первых лиц России. Первое, наверное, и самое трудное – надо адаптироваться к скользкой дороге. У водителя – профессионала на это требуется примерно от трех до пяти дней. Неопытный человек бывает одна-две недели. Вот в этот период надо, конечно, быть немножко послушным. То есть все резкие действия, движения нужно каким-то образом устранить. Потому что с них начинается все проблемы. Никто не избежит ситуации, когда понесло. Автомобиль не слушается или слушается неохотно. О том, как с ним справиться, чуть позже. Сейчас о том, как справиться с собой. Когда у вас возникает снос или какая-то ситуация сложная на скользкой дороге, вы можете обратить внимание, как только стресс попадет вам на плечи, то плечи напрягутся. Это напряжение с плеч уйдет в локти, и руки станут неподвижны. Мы называем все двигательный паралич. Поэтому, когда автомобиль себя ведет не очень адекватно, то есть там его качает, раскачивает, там маленькие заносики получают. Попытайтесь плечи опустить вниз, у вас будут очень мягкие руки. Не напрягайте плечи. Автоликбез. Автоликбез. Автоликбез. Рассказывать о том, как выводить переднеприводные, заднеприводные автомобиль с заносом можно долго Вы послушаете и забудете И когда приспичат, слова не вспомнятся А вспомнится только отработанное в той же ситуации десятки раз руками и ногами И так мгновенно руки и ноги вспомнят то, что делали в гололед Что голова и сообразить ничего не успеет, как с машиной вы уже справитесь Если плюнете на все неотложное Найдете пару-тройку часиков и ровную заснеженную площадку, пустынную улицу и поразнавируете сгоняетесь на ней. Покрутите рулем. Поработаете газом и тормозом вспоминает то, о чем сейчас скажет Эрнест Сергеевич Цыганков. Например, если у вас задний привод и вы попали в занос, то нужно отпустить педаль газа и потом тут же нажать. Дальше, если у вас передний привод, нельзя отпустить педаль газа. Надо чуть добавить. Если у вас полный привод, то вам нужно не полностью отпустить педаль газа. Если по чистым льду вы в заносе, у вас там, не знаю, джип или какой-то полный привод вас занесло и вы отпустите полностью, будет реакция как на переднем приводе. вы усиливаете занос Если вы нажмете «мно», Много, передние колёса подбуксуют, задне столкнутся в структуре, тоже плохо. То есть, вот видите, три привода при разных песнях. Очень важно научиться ощущать, определять степень скользкости во время движения, потому что на одной и той же дороге, улицы, в одну и ту же поездку она часто меняется. Там полили, здесь посыпали, на магистральной улице лед раскатали, а свернул в переулочек, хоть на коньках катайся. Пленка льда на асфальте в темное время суток, особенно утром, по дороге на работу в свете фар или фонарей, совершенно не видна. Мало того, часто она дает ощущение сухого асфальта. И здесь единственный способ определить степень гололёда либо чуток притормозить, либо поддать газку. По реакции автомобиля вы поймете. Если он адекватно замедлится или ускорится, гололеда нет. Если никак не отреагирует, а тормозная педаль встанет колом, и АБС ею интенсивно защелкает, гололед сильный. Если машина в Виала отреагирует, и АБС пару раз сработает, гололед средний. Кстати, об АБС. Эрнест Сергеевич, для автомобилей с АБС какие вы посоветуете зимние шины? Если у вас АБС, то мы все рекомендуем, чтобы резина была шипованная. Хотя вам сейчас будут все рассказывать специалисты, что в Москве больше асфальта, чем льда, но на льду лучше шипов нет ничего. Хорошо, Эрнест Сергеевич, но многие автолюбители, как раз имея автомобили с АБС, с антиблокировочной системой тормозов, надеясь, что она спасет на скользкой дороге, въезжают в зиму на летней резине. Вы должны понимать проблемы АБС. Особенно остро эта проблема встанет на первом морозе. Ну, например, вы идете большой скоростью, нажали на тормоз, и вдруг чувствуешь АБС Стучи-то вам по ноге, ну не тормози. Что такое? Понимаете, бы это был человеком, это АБС, он бы вылез там из того люка, где он под вами внизу живет, и сказал, слушай, дядя, на дороге минус 6. Мы на летних шинах. Летняя шина дубеет на морозе, становится скользкой. Вот я хочу зацепиться, ну нечем. Купи мне шипы, а? Или, по крайней мере, хоть зимние шины. Автоликбез. Автоликбез. Автоликбез. Понятно, что зимой расстояние между автомобилями даже в пробках, где скорости нулевые, должны быть увеличены. Сколько раз приходилось видеть аварии по принципу домино, когда один автомобиль бьет ряд тесно стоящих автомобилей и в результате 3, 4, а то и 5 разбитых передов и задов. Никакой ОСАГО такую аварию не потянет. Неплохо бы предусмотреть первый утренний мороз, когда попасть в автомобиль из-за влаги в замках становится проблемой. Как правило, размораживатель, если мы его и покупаем, лежит в салоне. А если так и машина открывается не от брелока, а ключом, то есть верный дедовский способ греть ключ зажигалкой и вставлять его в замок. Заслуживает внимание письмо моего коллеги, обозревателя газеты «Уральский рабочий» Юрия Глазова из Екатеринбурга, которое я недавно получил по электронной почте. послушайте. Все эти смазки от замерзания – безусловная дрянь. Надеяться на них нельзя, ибо смазка в личинке замка располагается отдельно от воды, не мешая ей замерзать. Как-то, попрыгав полчаса по морозцу вокруг своей восьмерки, в итоге, забравшись с нее через багажник, я обратился за советом к отцу, человеку с многолетним водительским и, что важно, врачебным стажем. Он тоже вручил мне одноразовый шприц и флакон со спиртом. Носи в кармане. После этого я уже не боялся заезжать на мойку зимой. Даже просил не пичкать замки никакой гадостью. Когда замок переставал открываться, я лечил его спиртовыми инъекциями. Пол кубика с краю, пол кубика в глубину. Если сразу не помогает, повторял. Больше трех-четырех минут не возился. Спирт растворяет лед, образуя водку, которая не замерзает и постепенно утекает из замка или испаряется. Родная же смазка замка при этом не страдает. Рецидивов не возникает до новой помывки». Конец письма. Спасибо, коллега, за совет. И последнее. Стоит в первые снежные дни отказаться от автомобиля. Пускай попривыкнет народ, прикатается в эти первые дни ужаса, помудреет. Не устаю повторять, безопасней и комфортней быть бараном в стаде мудрецов, чем мудрецом в стаде баранов. Автоавторитет Юрий Гейко. Время-то мое истекло, но все услышанное можно прочитать на сайте автоликбез.ру Удачи вам, дорогие друзья на дорогах страны и жизни Запаса вам жизненных сил и тормозного пути С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко Автоликбез Автоликбез – это твоя дорога Автоликбез Автоликбез – это твой автомобиль